«Не так быстро, товарищи! Кушайте спокойно!» — приговаривал военный врач, расхаживая между работавшими ложками-беглецами. Только что каждый из этих несчастных получил по пол котелка наваристого супа. Они расположились здесь же, возле полевой кухни, и с жадностью принялись есть. Суп был самым обычным — мясной бульон с добавлением картофеля, лука, моркови и соли. В нем и мясо-то попадалось редко, однако вкус его после лагерной баланды казался просто божественным. Весть о приземлившемся в поле немецком бомбардировщике с десятком бежавших из концлагеря заключенных тут же разнеслась по всей артиллерийской части. Вокруг беглецов собрались все свободные отнесения службы бойцы. С горечью и радостью наблюдали они, как те жадно хлебали из котелков. «Это ж надо, до чего довели людей», — качал головой пожилой старшина. «А чего ты хотел от фашистских извергов?» — тихо отвечал его товарищ. Рядом сооружал самокрутку широкоплечий сибиряк, заряжающий 152-мм гаубицы. «Этим мужикам повезло, вырвались», — вздохнул он. «А сколько в тамошних лагерях еще таких же осталось?» «Это верно. Тысячи. Эх, успеть бы освободить их, покуда живые». Военврач заметил, как повар опустил в варочный котел черпак, намереваясь разлить оголодавшим добавку. «Нет, нет». Остановил он его решительным жестом. «Сейчас для их желудков и этого много. Пускай доедят, и пока довольна». После сытного обеда бывшие заключенные оказались в плотном кольце бойцов, желающих угостить товарищей табачком и расспросить подробности чудесного спасения. Тут же появились и ребята из водоснабжения, притащившие новенькие телогрейки. Переодеваясь, летчики рассказывали о своих злоключениях, о ужасах плена, о пытках и казнях, о подготовке к побегу, об угоне Хейнкеля и опасном полете через Балтийское море. Распрашивали о победах Красной армии, о том, как гонят наши части оккупантов с родной земли. Кто-то из беглецов быстро отыскал среди артиллеристов земляков. Кривоногов повстречал бойца из Горьковской области. Кутергин обнимался с ребятами из Новосибирска. Немченко оживленно болтал с белорусом. А политрук-емец делился волнительными переживаниями с братьями-украинцами. Все в эти минуты перемешалось у полевой кухне. Отовсюду слышались возгласы на татарском, казахском, русском, грузинском, узбекском, таджикском языках. Все здесь были родные, словно братья из большой и дружной семьи.